Глава вторая. Ну вот уже утро сменило ночь, и улицы снова наполнились беготнёй, которая приводила к сердечным заболеваниям или расстройствам психики, что очень удовлетворяло Анха, который скромно потягивался в своей кровати. Нет, не то, чтобы демонам был нужен сон, но определённо было что-то в этой линии правильная. Он встал, подошёл к зеркалу и расправив крылья, причесал волосы, протёр рога фланелевой тряпочкой. и снова спрятал свои атрибуты нормальной жизни. Как только он сварил себе пол-литра эспрессо, в дверь его квартиры постучал Асуриэль. Не то, чтобы он был обязан стучать и не мог пройти сквозь нее, но все-таки все любят приватность. И вот Асуриэль дожидался, пока Анг откроет засов. Ну и ответь мне, зачем ты пришел утром? Тебе мало того, что солнце на улицах решило устроить праздник птицам? Как по мне, погодка просто блеск. Ангел прошел. «Оу, у тебя пахнет кофе. Не угостишь старого приятеля?» «Молоко, сахар и ванильный сироп?» — процедил Анг сквозь зубы. «Да, пожалуйста». Анг не любил всех этих ангельских штучек, однако держал все атрибуты согласно протоколу. Протоколом в данном случае было то, что утром соблазненные девицы предпочитали кофе с булочкой, прежде чем удалиться. Он гулко ударил кружкой по столешнице из темного гранита, И стал наливать в неё кипящий напиток из зёрен, заливая его сиропом и молоком. Сахар добавь сам. Он пододвинул к Ангеле фарфоровую сахарницу. О, какая милая вещица. Никогда бы не подумал, что ты держишь что-то подобное. Он осмотрелся в кухне, мебель которой была современно стильной, но несмотря на это, не располагала к подобным предметам интерьера. Подарил Элвис, когда я подсказал ему первый хит. Анх довольно улыбнулся и сел напротив, закинув ноги на стол. Элис, тот самый? Да, который теперь поёт у вас там. Анг пальцем показал на потолок. Так зачем ты пришёл? Дело Джэка Бишепа было уведено нашими конкурентками, как мне сказал наш архивариус. Асуреэль сделал большой глоток. Так, и что теперь? Демон откинулся, не ощутив разочарования. Возможно, придётся снова поднять архив в поисках подходящего кандидата. Асуреэль оторвался от напитка. А у тебя нет булочек с кремом? Нет, такое я не держу. Есть мясо, что-то из овощей, но вот пирожных с кремом точно нет. Грустно. Это, наверное, ещё более грустно, чем то, что не скоро же мы попадём на выступление короля по музыке вживую. Тогда скорее в мёртвую, я тебе честно скажу. Он хосёкся после своих слов, а потом счёл их уместными, что дело дрянь, поскольку би숍 был одним из миллиона, кто подходил по всем параметрам. Ты любишь устриц с белым вином, он допил кофе и поставил кружку. Да, пожалуй, люблю. Но ведь если я соглашусь на твоё предложение, это будет искушением, ведь так? Давай так. Я скажу ряд слов, а ты сформируешь мысль. Анх откинулся на спинку стула. Что же, если твои слова натолкнут меня на мысль, то фактор искушения не будет столь показательным для трибунала, Асуриэль улыбнулся. Вино Франция, устрицы, побережье, приём пищи. Ух, а не отведать ли мне устриц с белым вином на побережье Франции, асуреэль подмигнул Анху. Пошли, покажу кое-что. Демон встал и направился в соседнюю комнату. Ангел быстро выпил свой кофе, клестер, как назвал этот напиток Анх, и пошёл за ним к платяному шкафу. Сейчас я тебе покажу кое-что великолепное. Анх открыл дверцу, которая вела в одну из многих аномалий этого мира. называемую червечным переходом. Это же под запретом. Успокойся, мои друзья там, он показал пальцем на пол. Подсказали мне, как путешествовать, не вызывая уничтожения половины популяции древнего полиса за один день. Это был не я, Асуреил топкнул ногой. Да-да, конечно, как обычно всё свалили на наших ребят. Анк ступил одной ногой в переход. Так ты идёшь? Конечно, Асуреил последовал за ним. Лазурный берег Как я могу это пропустить? И вот уж наши герои несутся волию энергии земных недр в сторону лазурного берега. Читатель наверняка ожидает описания солнца, которое вот-вот выйдет из-за горизонта и озарит светом всё вокруг, наливая тела юных мужей и дев бронзовым блеском. А вот как бы не так. Дверь ответного портала отворилась в раздевалку одного из электриков на какой-то подстанции. Так что Франция встретила Ассуреля запахом тухлого сыра. но без наличия оново в доступе. Дверь подстанции номер 3 семёрки открылась, и оттуда вместо любителей бужеле и больших бутербродов из багетов вышли две уточённые фигуры. Это было весьма необычно, поскольку типичный электрик имел пузо, слегка выпирающее из-под футболки, что едва касается пупа. Время выбрали идеально. Дежурные за углом играли в бочу. Это такая игра, где нужно кинуть шар как можно ближе к центру круга. насколько ближе шар одной команды к центру, настолько больше очков. Если два или больше шаров находятся ближе, чем самый ближний шар другой команды, то очки начисляются по их количеству. Игра глупа, но тем и увлекательна. Господа, Анк вышел и слегка поправил свой костюм, обратившись к игрокам. Что тебе? спросил полноватый мужчина лет 40, готовящийся к броску. Вы бы вернулись на рабочие места, а то мало ли что. «Тебе-то какое дело? У нас обед!» Старший, стоявший рядом, почесал пузо. Он выглядел враждебно к нашим друзьям. «Что-то случилось?» Асуриэль вышел к Анху. «Забирай свою подружку и проваливайте, голубки!» Старший смены сделал было шаг навстречу Анху. «Хорошо, но как только мы сядем за стол, к второму трансформатору придет конец». Анх сказал это в полголоса, но явно слышно для остальных. «Какой трансформатор?» Ты же обещал устрице вина. Ассуриэль ничего не мог понять в этой игре слов. Пойдем, коллега. Нас ждет обед с видом на океан. Анг направился в сторону моря, гордо подняв голову. Ассуриэль поспешил за ним. А что рабочие? Рабочие же продолжили заниматься своими обязанностями. Ставить мелочь и бросать шары. Их занимал один вопрос. Кто же сегодня выиграет? Увы и ах. Аказия, стоявшая прекрасного вида на океан. У грузовика, следующего из Сен-Максима в Тулон, что-то произошло с мотором. Водитель ходил вокруг и грубо порицал создателей сего вида транспорта во главе с немцами, что создали концерн «Манн». Весьма грубо и некультурно. Выбирай любой столик, что тебе по нраву. Анг попридержал очки от порыва ветра. Предлагаю этот. Асуриэль, предпочитавший старомодные костюмы, расстегнул нижнюю пуговицу и, одернув штанины, сел на небольшой стульчик. «Смотри-ка, клянет и клянет инженеров, на чем свет стоит. А слитую солярку назад залить забыл». Демон потер подбородок, закинув ногу на ногу. «Ну Но что ты так критичен к творению его? Возможно, механизм и вправду неисправен». Асуриэль подозвал официанта. «Ты пока заказывай пищу, а я пройдусь до него. Он нам такой вид на бухту загородил своим фургоном. Ей-богу, тошно и тоскливо. Кроме того, что солнце сегодня тут не выйдет, мне на радость». «Вообще, спорить нам грешно. Хотя, живя в подлунном мире, мы с тобой имеем точки зрения различные, так что держу пари на ужин, что грузовик неисправен». Ассуриэль сказал это в слегка театральной манере, вскинув руки. «Возьми мне рыбу, какую хочешь, на твой вкус. Вино также подбери». Анг встал с места и направился к грузовику. «Вот же любитель сомнительных пари!» Ассуриэль откинулся на спинку стула, Вскоре к нему подошел молодой парень с блокнотом. — Чего желаете? — спросил он, поправив очки. — Мне бутылку вина, белого, форель и устриц. Ассуриэль пробежался по меню глазами. — И ванильное мороженое. Будьте добры. — Хорошо, мсье. Официант быстро удалился. — А что же демон, вызвавшийся проверить правильность своих суждений? — Увы, ах, тысячелетний опыт работы стоит всех усилий. Водитель грузовика в надежде сэкономить на топливе для личного Citroena слил пару десятков литров дизеля. Из года в год ситуация не меняется, и в этих попытках он старается выиграть, сэкономив пару евро. Думается, что в тот момент, когда он осознал свой проигрыш, анг подошёл к нему. Месье, начал он добрым голосом. Прошу вас, уберите транспорт. Вы загораживаете мне вид на море, а кушать с видом на борт будки, на которой написано Доставка Мишеля, Мне не нравится. Ты кто такой, самый умный? А ну проваливай. Водитель был крайне недоволен. Изволь достать из-под кресла канистру, в которую ты слил солярку, и залей её назад. Тогда тебе хватит топлива доехать до заправки что неподалёку. А откуда ты такой? Он слегка осёкся. Чёрт, ты из службы надзора? И что, теперь уволишь меня? Он перешёл на крик. Я тебе ничего не сделаю, если ты уберёшь свою каламагу прочь. Хватит портить вид. Говорю же, Мы с другом хотим поужинать любуясь прекрасным видом. А если я не уберу её? Он улыбнулся, поняв, что инспектор не стал бы так любезничать. Ну вот, вы неисправимы, вздохнул демон, устав годами показывать смертным свою правоту. Пройди за мной, будь добр, Аанг подозвал водителя с услужливым намерением поговорить по-мужски. И вот они удалились. Между авто, стоящим на дороге и морем, была лишь линия пляжа. Белый песок отлично смотрелся в пасмурную погоду, напоминая иссевшие земли пустынных могильников. Демон осмотрелся и убедился, что вокруг никого нет. Что хотел болезный дядька начал располяться. "Хочу", анх снял очки, показав красные глаза, "чтобы ты залил дизель обратно в бак". Он расправил крылья и показал рога и свалил отсюда. "Последнее", он прокричал настолько отчётливо, что над его головой сгустилась чёрная туча. из которой вот-вот должна была ударить молния. — Извините, месье, сразу не понял, но я уже готов. И вот с густых облаков над головой растаял, очистив небо, собрав в себе все тучи небосклона, на котором появилось солнце. — Нет, а что вы думали? Из ниоткуда появится энное количество литров испаренной жидкости, внезапно сгустится и так же исчезнет? — Нет, безусловно, гнев демона стал магнитом для облаков. Собралась туча, которую ветром унесло куда-то в Сан-Тропе, оставив после нее солнечное небо. Однако грузовик изрыгнул облачко серого дыма и укатил прочь. «Я полагаю, поломка сама собой разрешилась?» — Анх улыбался. «Проявить себя в истинном обличии, чтобы напугать его творение? Смело!» Асурьель сделал глоток вина и жестом пригласил Анха за стол. «Обед за твой счет, знаешь ли?» Водители по всему миру пробуют сэкономить топливо, чтобы личное авто ездило бесплатно. Это как если ребёнку дать 3 конфеты, а он любит сладкое, то он съест их все и сразу. Здесь похожая ситуация. Во Франции такой вообще бум дизельных авто, но правительство решило сильно повысить цену на солярку. Как выходит, ты знал? Асурель ухмыльнулся. Как думаешь, кто посоветовал задрать налоги? Ваши парни? Да. «В отличие от гибели Помпеи, тут на самом деле виноваты мы», — Анг попробовал рыбу. «О, боже мой, музыка для живота, иначе и не скажешь». «Не упоминай имя его в суе», — ангел слегка выказал недовольство, потом посмотрел на подсвечник на столе. «О, какая вещица!» — он рассмотрел его. «В твоей куче барахла такого нет?» — Анг обратил внимание на нездоровый интерес ангела. «Не куча барахла, а в коллекции старинных вещей». Асурiel оскорбился, подняв вверх палец. "Когда ты хотя бы разложи их по полкам, а то половину держишь кучей?" Анх выпил вина. "Полок всегда не хватает. Попробуй разложить все диковинки с самого сотворения мира". Асурiel доел и отдал тарелку официанту. "Мороженое подавать сейчас?" спросил тот. "Только не говори, что он снова заказал клубничное", обратился демон к официанту. "Нет, нет, он заказал ванильное", бойко ответил парень. Тогда мне неси клубничное и черничное, два шарика, заказал Анх. Удивил выбор мороженого. А кто сказал, что служителю при исподней положено есть только битый кирпич, раскалённую лаву или что-то подобное? Ягодное мороженое любят не только некоторые из людей и их детей, а также демон Анх. А то, что им не положено есть сладкое, лишь ваши стереотипы. Ты решил пойти в банк? спросила Суриэль. «Да, знаешь, что-то нагрелся на солнце». Анг снял пиджак, оставшись в лоснящейся красной сорочке. «Ну что же, полагаю, тебя необходимо благодарить за ясную погоду в этот день». Знал бы Асуриэль, что та туча пролилась в Сан-Тропе мощнейшим ливнем, разогнав всех отдыхающих и устроив локальный апокалипсис для коммунальных служб этого курортного местечка. Думаю, что тогда бы он не благодарил своего коллегу за отличную погоду». Но сейчас они сидят и уплетают шарики мороженого под зонтиком ле кафе на побережье. За этот ясный день, да? А вот что про Помпеи скажешь? Для да меня это был зануда, а Сурель бросил ложечку на стол. А кто тогда? Нам говорили, что какой-то ангел, который курировал Римскую империю, священную Римскую империю, а Сурель снова поправил анха. Так не суть важно. кто-то решил перенестись и случайно устроил движение мантии в земной коре где он почесал затылок и продолжил да настолько сильное что пришлось нашим срочно искать другие лазейки оставленные твоим начальником на земле он сложил руки на столе ну скажем так октябрь был не самым тёплым месяцем в тех широтах и я отправился на острова вакиани чтобы погреться если я ангел то мне что нельзя отдыхать в тепле Ай-ай-ай, какой плохой ангел. Анк слегка прикрыл лицо ладонью. Bon appetit. Горсон поставил две креманки с мороженым. Хотите что-то ещё? Нет, благодарю. Вот. Ассуриэль положил на поднос банкноту в 100 евро. Сдачи не надо. Спасибо, месье, официант удалился. 100 евро? Ты откуда свалился? А, ну да. Оттуда ты и рухнул. Анк взял ложку и принялся ковырять мороженое, украшенное листиком мяты. Скажем так, мне очень понравилась эта ложечка для мороженого, и я её купил, ответил Ангел и зачеркнул ею небольшую порцию. Так а всё-таки, что же было дальше? Побывал на островах мелкими перебежками назад. Анх довольно быстро ел десерт в ожидании продолжения рассказа. Ну а дальше, в священную Римскую империю прибыла проверка оттуда. Асурель глазами показал на небо, и мне пришлось экстренно возвращаться. Так вот почему тебя забрали наверх. А как ты тогда здесь очутился в 20-м веке? Один из апостолов вспомнил на собрании про мой проступок, когда подняли вопрос о создании полноценной картотеки душ в чистилище. Понятно. Припомнили тебе твой отдых под пальмами. Аанг удовлетворенно хлопнул в ладоши и засмеялся. Это не смешно, это унизительно. В конце концов, ведь это ваши там внизу не усмотрели за лавовым потоком. Асурийде лёд мороженое и положил ложечку во внутренний карман пиджака. У нас одна из печей была на ремонте, так что, знаешь, персонал был занят. Анх увидел действия ангела, но кто он такой, чтобы осуждать криптомана? А в итоге сказали, что виноваты вы, поскольку это был инцидент как бы на производстве. Мы довольно долго их ещё размещали в раю. Асурийх встал и оправился. Ангел был весьма приятен. Голубые глаза Короткая стильная стрижка, разве что костюм тройка выглядел слегка нелепо, однако одновременно он придавал ему шарм. А, собственно, что вы ожидали от ангела? На то он и ангел, чтобы быть привлекательным внешне и стойким внутренне. Однако, как мы поняли, и он не без слабости. Коллекция Асуриэля могла похвастаться редкими вещами, такими как амфоры из Древней Греции, сохранности которых позавидовал бы любой музей мира, усока Пери Александра Македонского, которая Ангел позаимствовал в одном из походов. Медные чашечки ручной работы, руко к которым приложил один из многих искусных мастеров XVII века. Даже статуя Будды высотой 1,5 м заняла своё почётное место. Они решили прогуляться вдоль побережья, глядя на каменные волнорезы, уходящие в море. А весьма они дурно. Анх встал на пару минут и всмотрелся вдаль. Да. Только как теперь попасть назад? Масуриэль покрутил ложечку в руке. Сразу видно, что ты на Земле не прошёл тренинг по использованию червеячных переходов. Ну видишь ли, пока я находился в ссылке, меня не допустили до них. Тебя-то как раз и надо было в первую очередь отправить на них, а то второго везувия не избежать. Он хихикнул. Ладно, есть вот такая вещьца. Он достал часики, похожие на компас. «Сам Арчибальд Уиллер проводил семинары о своей теории, которая оказалась применима для наших перемещений. «Ведь мы не двигаем энергию, а используем пространство. «Так вот, этот маячок вибрирует, когда мы приближаемся к входу. «Чтобы никто не понимал, что к чему, то маскируем вход и выход в шкафах и прочем. «На подобие... «На подобие Нарнии?» — прервал Анха Суриэль. «Да, только куда тебя выкинет, угадать сложно». Огрешность будет составлять до 5 километров от желаемой точки, закончил Анх. Они прошли мимо того самого трансформатора, рядом с которым играли служащие, и увидели, что человек в костюме их отчитывает, а из двери виднеется тонкая струйка дыма. Судя по всему, небольшая оплокасть от Анха стоила электрикам довольно больших проблем. Зато лишний раз грубить не будут. Они зашли в небольшой магазин на побережье, обычный продуктовый, которых тысячи Но какой-то пустоватый. Даже продавца не было за прилавком. Открыв дверь холодильника с молоком, ангел и демон зашли внутрь и вернулись в Нью-Йорк.